Глава 25 Раньше я не умела бояться. Конечно, взрывающиеся фейерверки или внезапно бросившаяся под ноги собачка заставляли меня вскрикнуть, но по-настоящему в ужасе я никогда не была. Даже когда мне на лицо упал довольно-таки мохнатый паук. Но это было до того, как я оказалась связанная и с мешком на голове. В этом месте пахло влажной штукатуркой и чем-то душным, несвежим, Я не сразу поняла, что так пахнут старые холодильники и давно не мытые доски, на которых разделывали мясо. Последнее сравнение заставляло меня кусать губы в попытке не кричать. Мне очень хотелось орать и биться в путах, надеясь, что они ослабнут, но здравый смысл подсказывал, что это будет бесполезной тратой сил. К тому же есть вероятность, что такими телодвижениями я привлеку... КОГО? Мне не хотелось думать о собственном похитителе. Кто бы способен одурманить меня, заставить трястись несколько дней к ряду, а потом... Гипноз? Галлюцинации? Внезапный лязг заставил меня задержать дыхание. Где-то совсем близко открылась тяжелая дверь. Звук несмазанных петель рассек пространство и процарапал по каждому нервному окончанию. Легкие шаги были бы не слышны, однако подошвы обуви предательски липли к полу, и я смогла понять, когда неизвестный остановился рядом со мной. Он молчал. Каждая секунда отбирала у меня смелость. Первой вздрогнула рука. Я заставила ее замереть, но тут предательски клацнули друг от друга зубы. Пришлось сжать их сильнее, чтобы не выдать... Насколько я оказалась близка к безумию. Страшно. Раздалось шипение прямо над духом. Сквозь ткань ощущалось чужое гнилостное дыхание. Пахнуло плесенью и тленом. «Кто ты?» — выдавила я из себя с коротким выдохом. «Тебе интересно только это?» Внезапно раздался звонкий звук удара о металл. Оказалось, я лежу на чем-то, напоминающем медицинскую каталку. Колеса скрипнули, и конструкция сдвинулась вместе со мной. Я надеялся на большее, пропел незнакомец, толкая куда-то каталку. Что ты будешь более любопытный, более... «Кто ты?» — повторила я, почти теряя присутствие духа. «Мне нравилось, когда ты озиралась, когда вздрагивала», — приговаривал человек словно не слыша. В его голосе звучала извращенная нежность. Каждое слово сочилось голодом, темным и бездонным. Сквозь ткань я не видела ничего, кроме продолговатого пятна света, скорее всего, лампы. Одновременно с желанием увидеть окружающее я хотела не видеть никогда. «Кто ты?» – прошептала я, уже не надеясь получить ответ. «Я тот, кому ты принадлежишь». С этими словами мерзавец стащил тканевый мешок с моей головы. Мне понадобилось проморгаться, чтобы рассмотреть окружающее. Расфокусированному взгляду открылся вид комнаты, облицованный старым, растрескавшимся квадратным кафелем. Часть плиток откололась, обнажив стену с остатками старого клея, Под самым потолком виднелись узкие зарешеченные окна с мутными стеклами. На самом потолке висела странная круглая лампа с несколькими сияющими фонарями, напоминающая операционную. Свет падал моему пленителю в спину, что не позволяло мне увидеть его. Только темный силуэт склоняющегося надо мной мужчины. Но каким-то удивительным образом я могла видеть его глаза. Тонкие веревки впились в кожу, но, игнорируя боль, я пыталась вырваться. Каталка вместе со мной подскакивала на полу, билась о стену. Монстр приблизился ко мне почти вплотную, вынудив замереть. Меня бросала в дрожь от одной мысли случайно прикоснуться к нему, ощутить своей кожей его шкуру. Какая вкусная! Он лизнул мою щеку длинным, раздвоенным языком, наслаждался произведенным эффектом. И тут я закричала.